Как только в дверь постучали, молодая девушка бросилась к ней. Кто там? Я! Агриколь Бодуэр, я! Входи, дорогой! В каком? Простите, вы что-то путаете? Милый! Дорогой? Милый? Обманщица! И этот Агриколь! То, что последовало вслед за этим, не поддается описанию. Едва лишь молодая девушка открыла засов, и Агриколь переступил порог, как Джальма, прыгнув подобно тигру, ударил кинжалом и молодую девушку, и Агриколя. Эта сцена убийства, быстрая, как вспышка света, совершилась в полумраке. Вслед за этим свет погас окончательно. И Джальма вдруг почувствовал, что чья-то рука тащит его вон из комнаты, а голос же шептал. «Ты отомщен! Иди! Отступление обеспечено!» Джальма, обезумев от совершенного им убийства, повиновался машинально. «Где я? Зачем я?» Он абсолютно не понимал, что с ним происходит, но сознание стало медленно возвращаться к нему. А в то же самое время Феринжи стоял рядом с переодетым Роденом, который рассказывал ему свой план. «Видишь ли, мозг человека так устроен, что в нем хранится много информации, но иногда ее трудно достать». Да, знаю. И для того, чтобы что-то вспомнить, существуют ключевые слова. Так было и в этой истории. В каком смысле? Слушай, слово «ожерелье». Когда я сказал «ожерелье для рыбы», то это слово внушило мне целый план действий. Мне припомнилась в эту минуту знаменитая история с ожерельем, когда одна женщина, благодаря сходству с королевой Марией Антуанеттой, переодевшись в платье, похожее на платье королевы, и, пользуясь полумраком, ловко сыграла роль этой несчастной королевы. Так что кардинал завсегдатый двора оказался дурачен этой иллюзией. Я, я не знал этой истории Это понятно? Ты же не здешний, не француз